После свадьбы мы сняли небольшую квартиру недалеко от колледжа и закончили последний курс вместе. Вскоре у нас родился сын, а через год у барни, так мы назвали сына, появилась сестренка. Прошло несколько лет, прежде чем Бог начал осуществлять свои планы по поводу нашей с Ллойдом миссионерской деятельности. И так впереди нас ждала новая Гвинея». Точнее, долина Бальем, которая находилась в центре Новой Гвинеи. Именно там, в этой нецивилизованной местности, проживало 60 тысяч жителей, которые никогда не слышали о Христе. Их называли «дани», и они были каннибалами, то есть людоедами. Два раза миссионеры собирались в группы, чтобы проверить, возможно ли добраться до долины пешком. Но неприступные горы, дремучие леса и мрачные болота вставали на их пути. Единственный способ — это самолет. И вот мы в долине. Самолет опустился на воду и остановился на реке Бальем. Мы сели в деревянную плоскодонную лодку и направились к берегу. По меньшей мере пятьдесят взрослых и детей окружили нас. Они щипали меня, обнимали жирными руками, потому что до них мажутся кабаним жиром и ощупывали мои ноги. Это неудивительно. Они ведь никогда не видели белую женщину. Длинными грязными ногтями они оттягивали мне веки. Их намерения были вполне безобидны, просто они хотели потрогать. Но меня это слегка шокировало. Перекрикивая шум толпы, Ллойд посоветовал. «Кричи! Хеки-хакеке-хо!» «Что это значит?» «Ну, неважно, просто повторяй». Именно так я и сделала. И это помогло. Дани стали соблюдать дистанцию. Потом Луид объяснил мне, что эти слова означали «смотреть можете, но не трогать». Мы знали, на что шли. Жизнь полной опасности ожидала нас. Одной из наших молитв была просьба дать нам любви. И вот, пока эти грязные дани обнимали меня, я их полюбила. Бог дал мне любви к этим людям. Мы разбили лагерь и потихоньку устроились». Дани всегда толпились вокруг, наблюдая за каждым нашим движением. Они смотрели, как мы ели, удивлялись тому, как мы мылись, приходили в восторг от того, как мы чистили зубы. Они думали, что зубная паста — это птичий помёд. Кукла моей дочери, говорящая «мама», вызвала переполох. Взрослые мужчины в изумлении оббегали, но потом набирались храбрости и сами переворачивали её. Они были сбиты с толку поведением этого странного ребенка. Дани пытались определить, мальчик это или девочка. Но увидев, что она бесполая, пришли к выводу, что это дух. Дани удивились, когда узнали, что воду можно греть на огне. Им никогда не приходило это в голову. А когда Лоид снимал свои ботинки, они думали, что он снимает часть своего тела. От удивления они стучали по своей голове, засовывали указательные пальцы в рот и пощипывали свои щеки. Да они никогда не мылись. Они мазались кабанем жиром, натирались древесным углем и покрывали себя грязью во время траура. Впоследствии меня часто спрашивали. «Дорис?» «Как ты могла любить этих людей?» Просто я имела благодать Божию и могла делиться этой благодатью. На языке Дани не было слова, означающего «любовь». Я тоже не знала, что такое любовь, пока Бог не возлюбил меня. Дани часто дрались или колотили своих детей, пока у тех глаза не начинали вылезать из орбит. Меня тоже били. И то, что я пережила в детстве позволила мне понять их страдания и любить их. Бог, которого я узнала в детском доме, казалось, говорил, Дори, ты была как одна из них, отверженная, обозленная и некрасивая, но я возлюбил тебя и изменил тебя. Я также могу изменить и их. Сердце мое разрывалось, когда я видела их жестокие обряды. Например, детям часто обрезали кончики ушей в знак того, что у них умер кто-то. Принято было также обрезать кончики пальцев, чтобы подчеркнуть скорбь во время похорон. Но хуже физической боли было полное безразличие друг к другу. Эти чувства я тоже могла понять. Я вспоминала свою боль. Но как бы они себя не вели, мы всегда помогали им. Но не всегда и не все было так безоблачно. Пришел момент, и мы убедились, что легенда о жестокости Дани вполне реальны. Да, много нам пришлось пережить и радости, и горе. Мы выучили их язык и рассказали им о Христе. Мы отдавали наши жизни этим людям. Однако ни Ллойд, ни я, не привели к вере в Иисуса Христа ни одного Дани. Не удивляйтесь, ведь мы были первыми. А вот потом в эту долину поехали другие миссионеры и рассказывали нам о том, как Дани спрашивали о нас. А на вопрос, почему вы их запомнили, Дани ответили, потому что, как и вы, они рассказывали об Иисусе Христе. И вот... Настал самый потрясающий момент. Пришло письмо от миссионера, который благодарил нас за то, что мы приехали в долину много лет тому назад. Вот одно предложение из этого письма, которое мы храним как сокровище. «Я хочу, чтобы вы знали, что теперь мы и Дани, единого Иисусе Христе». Все зерна, которые вы посеяли, взошли. То, что Бог позволил быть первыми и помочь миссионерской работе, было огромной честью для нас. Вспоминая всю свою жизнь, я точно могу сказать, что только Божьей милостью я не была эмоционально уничтожена. Те дети, которые испытывают лишения и гонения, отстают в развитии. Но Бог необычайно серьезно потрудился в моей жизни. Именно таким сокрушенным и отчаявшимся детям и взрослым я и посвящаю свою жизнь и служение. Я говорю вам, то, что Бог сделал для меня, Он может сделать и для вас. Бог может восстановить твое цельное «Я», если ты отдашь Ему все кусочки твоей души. Свою любовь ко мне Бог доказывал постоянно. Да, были моя мать, которая отвергла меня. Детский дом, дома опекунов. Но Господь принял меня, когда я обратилась к Нему всем сердцем. Он дал мне мужа, любящего Бога, и двух детей. Он представил мне возможность объехать полсвета, чтобы рассказать нецивилизованному народу об Иисусе Христе. Все это Бог сделал для девочки... Которую никто не любил И я не устану благодарить его за это На этом я прощаюсь с вами, дорогие мои ребята, и жду вас через неделю. Наш адрес – Трансмировое радио, город Санкт-Петербург, абонентный ящик 39, индекс 194 214, передача «Переходный возраст». Пока, ребята, пишите.